привел в Палестину все свое войско и двинулся на Иерусалим, покоряя крепости и города. Он заключает, под властью Харалда земли эти не подвергались огню и разорению, и он дошел до реки Иордан и совершил омовение, как это было принято у паломников. Харалд возложил богатые дары на гроб Господень и к Святому Кресту и у других святынь Палестины. Он охранял дороги на всем пути до Иордана, казня грабителей и других разбойников. Следующим норвежским королем, выступившим против мусульманской экспансии, был Сигурт Магнюсон. Король Сигурт отплыл из Норвегии с шестьюдесятью ладьями. Зиму он мирно провел как гость короля Англии Генриха I. Далее начались битвы за дело католической церкви. Сперва он сражался с мусульманскими захватчиками в Португалии и Испании, убивая всех, кто отказывается креститься, затем распространил свою активность на Марокко и Балиарские острова. Сицилия уже была покорена его норвежскими предшественниками, которые поставили тому власти своего христианского герцога. Соотечественники на Сицилии приняли Сигерда так хорошо, что он возвысил герцога Ройтгейра в ранг короля. Впоследствии король Ротгейр покорил изрядную часть Апеннинского полуострова, и его королевское семейство нормандского происхождения породнилось с римским императором. Столь же дружественный прием был оказан Сигурду королем Балдуином в Иерусалиме. Балдуин и патриарх поднесли Сигурду священные реликвии с тем, чтобы он продолжал сражаться за христианство и учредил в Норвегии архиепископство. Сигурд выполнил оба обязательства. Наиболее выдающимся его подвигом было взятие в 1110 году неприступного дотоле города-крепости Сидон в Ливане, который десятилетиями не давал покоя христианским паломникам. Здесь до наших дней сохранилась мемориальная надпись в честь победы норманнов. Оставив свои суда и большую часть войска в Средиземноморье для дальнейшей службы, король Сигурд направился обратно в Норвегию верхом на коне. Христианская Европа принимала его с великими почестями. Между королем и двумя римскими императорами в Константинополе и Риме установилась тесная дружба. Затем Ярл Рагнвалд и Эрлинг Скакке, сопровождаемые епископом Вильгельмом, на пятнадцати длинных ладьях с множеством воинов повторили маршрут Сигурда от Норвегии до Средиземного моря через Гибралтар. Совершив по пути набеги на мусульманские области Португалии и Испании, они тоже закончили поход паломничеством в Святую Землю и на реку Иордан. В исполнении договоренности между норвежским королем и папским Нунцием в Иерусалиме папа Анастасий IV в 1153 году направил из Рима в Норвегию кардинала Николая. Кардинал и Сигерт согласились посвятить в сан архиепископа Юна Бергерсона. Согласно Снори, еще ни одному чужеземцу не оказывали в Норвегии столь восторженного приема, какой ожидал кардинала Николая, и он вернулся в Рим с множеством дружественных даров. В это время скончался папа Анастасий, и новым папой избрали самого Николая, принявшего имя Адриана IV. Исландец Снорри пишет, и прибывшие в Рим во времена его папства рассказывают, что какие бы важные дела не обсуждал он с другими мужами, он прежде всего принимал норманнов, если они желали беседовать с ним. Вскоре после того, в 1163 году, Ватикан назначил Стефана папским нунцием в Бергене, главном порте захода гренландских судов. Здесь он первым делом встретился с епископом Исландии Брандом и вторым архиепископом Норвегии Эйстейном. После чего они совместно с пятью норвежскими епископами и многочисленными священниками произвели коронацию нового норвежского короля, восьмилетнего Магнюса Эрлингсона. Норвежский историк Александр Бюгге называет католическую церковь главной силой в Норвегии той поры. На фоне столь прочных связей между Римом и Норвегией в XII веке рассмотрим теперь роль